Элен Белоснежные бутоны». Мама любит повторять поговорку. «Хочешь, чтобы нога вошла в новую туфлю? Измени ее». Она считала, что я должна оправдывать ее ожидания и смиренно принимать любые изгибы судьбы. Крестьяне в нашей деревне в Китае были близки к земле, к природе. Они считали, что время не ждет человека. А еще у Будды было такое высказывание – доживет каждой жизнью, лишенной страданий. Получив работу в запретном городе, я смогла применить на практике мудрость всех этих высказываний вместе взятых. Наступило 22 декабря 1938 года. От торжественного открытия клуба нас отделяло каких-то несколько часов. Когда я выходила из дома, мама с невестками украшали рождественскую ель. Это была маленькая американская уступка нашим малышам. В небольшой сумке лежало длинное до пола платье Чон Сам с воротником-стойкой и разрезами по бокам, заказанное для меня матерью у одного из лучших портных Шанхая. Я не знала, доведется ли мне сегодня его надеть, но на всякий случай взяла платье с собой. Когда я подошла к клубу, его неоновая вывеска переливалась красным, золотым и зеленым, а буквы, составленные как будто из бамбуковых палочек, складывались в название «Запретный город». Я поспешила наверх. Стены клуба были украшены расписным шелком и вышитыми гобеленами. На полках и в углах стояли китайские вазы. Слева располагался бар с высокими стульями, обтянутыми красной кожей. На стенах красовались панели из бамбука. В центре зала было место для выступлений и танцев. На столиках, окружавших танцпол, лежали блестящие салфетки, отражавшие свет маленьких настольных ламп с красными стеклянными абажурами, напоминавшими конусовидные шляпы. Я толкнула дверь, ведущую на кухню, и оказалась в царстве хаоса. Повара хорошо знали друг друга, потому что уже работали вместе в клубах и кафе данного района, и это было заметно по их препирательствам и шуткам. Миски и сковороды гремели, ножи стучали по разделочным доскам, лопатки грохотали по краям воков. В воздухе висел густой пар, и все это происходило еще до того, как сюда поступил первый заказ. «Вон, вон!» — закричал один из поваров. «Ты нам тут не нужна!» — он потряс в воздухе ножом. «Нарублю тебя в мелкую соломку, если не уберешься». Я прошла сквозь кухню в служебное помещение и оттуда наверх в гримерное. Те, кто пришли раньше остальных, заняли места возле зеркал. Я сразу увидела Грейс, которая, вытянув ногу, натягивала специальный сценический чулок, сделанный из такой тугой сетки, что если девушка долго такие чулки не снимала, на ее теле оставались следы. Она помахала мне рукой, и я стала пробираться к ней между гримирующимися девушками. Ирен и Мэй уже переоделись в костюмы для первого номера. Длинное красное атласное платье, держащееся на одном плече и с разрезом на бедре, в стиле веселых девяностых. По вороту платья были отделаны валанами, такими же, как и на шляпках. «Я заняла тебе место», — сказала Грейс вместо приветствия. «Мы можем подготовиться к выступлению вместе». «Я бы предпочла готовиться в полном одиночестве, но это было невозможно». «Поэтому я начала переодеваться снизу вверх, надела сценические чулки, не снимая юбки, натянула корсет, затем расстегнула юбку, позволила ей упасть на пол и сняла сначала свитер, а потом и блузку. У меня не было бюстгальтера. Мать упала бы замертво, обнаружив что-то вроде него в ящике моего комода, да и мои невестки сплетничали бы у меня за спиной до тех пор, пока братья не прокляли бы меня за ношение такой неприличной одежды белых людей» так что я носила только комбинацию, которую и стала снимать, отвернувшись к стене, стараясь спрятаться от досужих глаз. Что мне не удалось. «Ой, что это?» — взвизгнула настырная Ида. Гуман в гримерной тут же смолк, и все бросили свои дела, чтобы посмотреть, о чем идет речь. Я же густо покраснела и закрыла грудь руками. «Не ваше дело», — ответила я. но «Ну, что случилось? Что это?» — не унималась настырная Ида. «Шрам» ты никогда не видела шрамов? Прямо на груди такой красный. ида была самым невоспитанным человеком, которого мне довелось встречать, и самым шумным. И она, разумеется, возбудила всеобщее любопытство. Даже Грейс смотрела на меня вопросительно. Автомобильная авария, я пожала плечами год назад. К счастью, это объяснение их удовлетворило, и все постепенно вернулись к своим занятиям. Я же, не отнимая одной руки от шрама, другой натянула платье. В следующую секунду в коридоре прозвучал клич «Внимание!» и тут же раздался стук в дверь. Затем еще раз «Внимание!» Этот призыв был уже адресован мужской гримёрке, находившейся на другом конце коридора. «Чарли хочет видеть всех на сцене!» «Сейчас!» — крикнула Ида. «Я еще не одета!» «Сейчас!» — последовал ответ. Мы вышли из гримёрки и направились к сцене, чтобы перед бархатным занавесом разделиться на две части. Одна вышла на сцену через проход слева, другая справа. Повара, посудомойки, официанты и официантки уже нервно топтались на танцполе. Девушки из гардероба, метродотели и фотографы ждали возле первого ряда. Дирижёр... Ван Мейснер и оркестранты сели на край сцены, свесив ноги, в зубах были зажаты сигареты. Сестры Лим, артистки, нанятые в последний момент, сидели за лучшим столиком заведения, по словам Чарли. Сестры Бесси, Эла и Долорес, заливистое трио выступали с тех пор, как им исполнилось 7, 5 и 3 года. Никто из нас не видел их номера, но он считался гвоздем программы и изюминкой всего нашего шоу. «Мы еще даже не были с ними знакомы, поэтому всем было ужасно любопытно, что же они собой представляют. Мы изо всех сил старались их не рассматривать». Эдди вышел в брюках от смокинга, шлепанцах и рваной футболке. Заложив руки в карманы, он прислонился к колонне. Рядом с ним стояла жена. Итак начал говорить Чарли, — Он уже был облачен в одежду для первого номера, немыслимый двубортный костюм в желто-голубую клетку с ярко-голубыми бархатными отворотами и жилет того же цвета. На голове красовалось соломенное канатье, и он то и дело поглаживал пальцем накладные усики. «Вы все прошли непростой путь, чтобы оказаться сегодня здесь». В ответ ему зааплодировали, но я слишком нервничала, чтобы присоединиться к остальным. «Мало было мне беспокойства о том, чтобы не запутаться в номерах, которые мы репетировали вот уже несколько недель. Так мистер Бегерстав в самый последний момент решил внести в программу некоторые изменения, чтобы хватило времени на выступление сестер Лим. Мы покажем им...» Чарли жестом указал на вход и на тех белых, которые в скором времени там появятся. «Покажем, что можем не только мыть посуду, стирать и чистить их одежду, мести полы и работать на железной дороге». Все мужчины, включая даже посудомойщиков, громко зааплодировали при этих словах. «Мы покажем им, что у вас, красотки, есть руки и ноги». Девушки вокруг меня присоединились к аплодисментам. «Мы все волнуемся перед первым представлением, даже я. Запомните главное, большинство наших гостей никогда раньше не видели китайских шоу. Все у нас получится, и это будет лучшее открытие клуба». Он бросил взгляд на часы. «А теперь заканчивайте с приготовлениями и веселитесь. Покажем всему миру, на что мы способны». «Всем не пуха!» – крикнул Эдди, когда мы стали расходиться. Девушки вернулись в гримёрку в ожидании вызова на сцену. Я заметила, что некоторые украдкой подсматривали за сёстрами Лим, пока те гримировались. Потом подошла одна из продавщиц сигарет, чтобы сказать, что пришли первые посетители и разделись в гардеробе. Женщины снимают меха, чтобы покрасоваться бриллиантами и шелковыми платьями в пол, а мужчины демонстрируют идеально сшитые костюмы. «Эх, вот бы мне хоть глазком глянуть!» — вздохнула Ида. «А ты их увидишь!» — отозвалась Грейс. «Скоро наш выход!» Несмотря на то, что ее слова прозвучали спокойно, комната наполнилась таким осязаемым ощущением нетерпеливого ожидания, что стало трудно дышать. «Мы просто не могли усидеть на месте!» Я попыталась сосредоточиться на распорядке вечера. Неделю назад на собрании Чарли объяснил нам, что запретный город приготовил своим клиентам. Мэтр Дотеля будут встречать и сопровождать роскошные опары через парадные ворота, к столикам вокруг танцпола, людей с меньшим достатком усадят во втором и третьем рядах, официанты в красных шелковых униформах раздадут меню, в которых на развороте справа перечислены китайские блюда, а слева американские». Посетители же, не заказавшие столик, будут платить по доллару за вход и ожидать своей очереди у бара. Руби тоже сегодня придет, если уже не пришла. Мы профинансировали ее присутствие. Музыканты настраивали инструменты. Грейс называла мне каждую песню, которую они играли. «Начни свой танец» с сердцем и душой и «Щека к щеке». Музыка была прекрасна, и я легко могла представить себе, как под нее танцуют пара на площадке. «Как только они доиграют, будет наш выход», — напомнила Грейс. «У меня все сжалось внутри. Как страшно!» Пару минут спустя к нам в дверь постучали. Это был Чарли. «Живо, живо! Живо поторапливайтесь! Шоу начинается!» Грейс схватила меня за руку, и мы поспешили к правой части бархатного занавеса. Наши лица словно застыли из-за волнения, а вокруг никто не мог устоять на месте. Кто-то просто переминался, чтобы унять возбуждение, кто-то репетировал движения. Девушки теребили в руках зонтики, молясь о том, чтобы те раскрылись в нужную минуту. Послышалась барабанная дробь. «Леди и джентльмены, добро пожаловать в запретный город. Мы изменим ваше представление о развлечениях. В них не останется, так сказать, узких мест». Белая публика рассмеялась о скорбительной шутке. «Чарли хорошо знал, что говорить, чтобы клиент был доволен. «Не ищите здесь цветных, хотя позвольте, мы же здесь все цветные. Итак, мы отправляемся в благословенное прошлое, когда музыка была веселой, времена легкими, а девушки красивыми». Ван Мейснер взмахнул палочкой, и оркестр заиграл «Позволь назвать тебя милой». Грейс первой вышла из-за занавеса, раскрыла зонтик, скользнула по сцене и вышла на танцпол. Я последовала сразу за ней, а за мной остальные девушки. Зрительный зал тонул в роскоши и элегантности, напоминая о моем любимом клубе в Шанхае. Все что-то пили все были довольны. Мы вращали зонтики и наклоняли голову в точности так, как было нужно. Мы выглядели исключительно. Хрупкие и деликатные, как китайские куколки из тончайшего фарфора. Затем, следуя за сменой музыки, мы перешли к следующему танцу, спокойному и ритмичному. Вместе, двигаясь одновременно и в такт каждому аккорду, мы поддерживали друг друга, создавая удивительное и прекрасное представление. Увлекшись танцем, я забыла об окружающем мире и о том, что моему отцу настолько нет до меня дела, что он все-таки позволил мне здесь выступать. Мы окружили Чарли, который стоял посередине сцены с микрофоном в руках. Танец был довольно медленным, и освещение позволяло мне выхватывать взглядом лица зрителей. Они выглядели так, словно пришли в лавку экзотических товаров, поглазеть на необычное, готовое отпрянуть от того, что может их шокировать или потрясти. И пока мы не давали им того, ради чего они сюда пришли. Однако настороженное настроение публики не успело смениться разочарованием, потому что шоу внезапно ускорилось. Оркестр заиграл ритмичную «Тара-тара-бумдией». Мы прокричали первые слоги песни, скинули шляпки и бросили их в зал. Затем сорвали с себя платья, под которыми оказались красные атласные корсеты, отделанные той же бахромой, что была и на зонтиках. Даже Чарли стал другим. Скинул клетчатый костюм, под которым оказался фраг. Вот это было совсем другое дело — Чарли обещал публике показать наши ноги и руки, и теперь он это делал. Кто бы мог подумать, что китайские девушки умеют так двигаться? Китайцы же должны быть все сплошь кривоногими и неуклюжими, а женщины — еще и непременно робкими и нерешительными. Это была прописная истина. Все хоть раз видели китаянку на улице. «А в Чайна-тауне эти женщины и глаз не поднимают», — донесся до меня голос мужчины за столиком в первом ряду. «Должно быть, он говорил о таких женщинах, как моя мать, невестке или я, которым легче умереть, чем посмотреть на такого белокожего уродца, как он». «А я видел много таких, которые смотрят в глаза, если ты понимаешь, о чем я», — ответил приятель говорившего, многозначительно подмигивая. Куда уж было деться от стереотипов о китаянках. Это было утомительно и предсказуемо. Я переместилась к следующему столику и услышала, «От них можно подцепить что угодно, если подойти поближе. А ты бывал, ну, близок с ними?» «Я слышал, что они снизу так же отличаются от наших, как и сверху». «В каком смысле? У них что, поперек?» Меня чуть не вывернуло наизнанку от этого разговора. «Но я все равно была рада быть здесь» рада тому, что сама сделала этот выбор, что вышла в мир вместо того, чтобы сидеть пленницей в отцовском доме. Когда первый номер закончился, и мы убежали со сцены, Чарли Лоу представил свою жену, и все почувствовали, как он гордится ею. Она поет романсы, но и оперная ария ей тоже по плечу объявил он. Я специально задержалась, чтобы посмотреть, как он приложил руку к рту и как бы по секрету поделился – «Если вы попросите, то она может спеть и китайские песни. Леди и джентльмены, представляю вам мою жену, прекрасную и несравненную Ли Тай